Девочка из узбекской деревни. Чего-чего о этих опасных тварей она насмотрелась с самого детства, ведь родилась Татьяна Георгиевна в Узбекистане. Ее отец, Георгий Степанович Конюхов, был выходцем из крестьянской семьи, но семья образованной и имеющей особый общественный статус. Мой дед был агрономом в имении известного сахарозаводчика Терещенко. У него было много собственных трудов по выращиванию сахарной свеклы. А бабушка была красавица-раскрасавица, полька Елена Александровна Высоцкая. У них было четыре сына и любимица дочь Танечка, которая в 16 лет сгорела в три дня. Братья чуть не убили француза-доктора, ему пришлось даже спешно бежать из имения. Отец в 30-х отслужил в армии, где вступил в ВКПБ. Заметкую стрельбу получил именные серебряные карманные часы. Потом его направили на партийную работу в Казахстан, где он и встретился с мамой. Мать Татьяны Конюховой звали Анастасия. Она была девушкой решительной и волевой, что не раз пригодилось ей в жизни. Как все хохлушки, статной, темноволосой красавицей и пивуньей. Возможно, ей казалось, что она сделает неплохую партию, связав судьбу с крупным управленцем, но, как известно, Человек предполагает, а Бог располагает. В 1934 году директора ферганского хлопкоочистительного завода Конюхова арестовали под нелепым предлогом за травму работницы в результате несоблюдения техники безопасности. Хотя всем было ясно, что пострадал он за то, что не дал ГПУшникам в обиду главного бухгалтера завода своего друга детства. Когда затем пришли, Конюхов без лишних разговоров выбросил уполномоченного из окна кабинета. Хоть клумба с петуньями и смягчила падение со второго этажа, но обида у того осталась. И загремел Конюхов в тюрьму, а потом в лагерь. А спас его, как ни странно, расстрел Ежова, объявленного, в свою очередь, врагом народа и приход Берия. Может быть, сыграли роль и хлопоты родственника, личного знакомого с всесоюзным старостой Калининым. Когда мы в 37 седьмом году получили чуть живого отца, он был от макушки до пят покрыт мокрой экземой. С тех пор я не выношу запаха мази Вишневского. И траурный марш Шопена, так как мимо нашего дома, что был рядом с кладбищем, чуть не каждый день шли похоронные процессии. От отца дочь наследовала цельность натуры, внутреннюю силу и способность к самообразованию. Танечке не было и пяти, когда перед ней как-то разбросали кубики с буквами. Она сразу уловила связь между звучащей буквой и ее графическим символом. А через несколько минут стала спрашивать, а как составить слова «корова», «коза». А спустя несколько дней уже читала книжки. Я начала читать «Муму», но получалось медленно, а мне хотелось побыстрее узнать, что там в конце. Бабушка мне читала, а я сидела у ее ног и рыдала. Вскоре так увлеклась чтением, что готова была укусить маму за то, что она не давала читать, все время отвлекая домашней работой. Анастасия Денисовна была помешана на чистоте, целыми днями крутилась по хозяйству, стараясь и дочь приобщить к делу. Но иногда она бунтовала и, заломив руки за голову, непедагогично голосила в отчаянии «Не будь рабой, как я!» Ее пример поначалу сослужил дочери плохую службу. Она фанатично боролась за равенство в доме, отчего ее первый брак по молодости и неопытности оказался суперскоротечным. В детстве мама беспощадно лупила меня за то, что я бегала по глиняным крышам, пробивая в них пятками дыры. Ей всегда на меня жаловались соседи, потому что я была заводилой у окрестной ребятни. И мама в наказание не выпускала меня на улицу. я сидела, как птица в клетке, за дувалом. Но когда кто-то к нам приходил, дверь отпиралась, и я в момент, как ящерица, выскальзывала, и нет меня. И вот уже лечу, пыль столбом, как Чапаев на коне, несусь впереди в атаге ребят. Меня нельзя было ни перескакать, ни переиграть в лапту и другие игры. Чистолюбивая была, всегда хотела быть лучшей, причем дома меня всегда ругали, никогда не хвалили. Мама порола, как сидорову козу. Но и в действительности я, как потом выяснилось по восточному гороскопу, коза. Я была такая подвижная. Папа играл на гитаре, а я могла часами плясать до посинения. Это мне пригодилось потом в институте. Я могла часами отрабатывать какое-то упражнение. С упоением занималась акробатикой, танцами. Поэтому в 40 лет мне ничего не стоило сыграть в мюзикле «Дурочку». Она там не только танцевала и без перехода сразу пела, что под силу не всем артистам оперетты, но даже совершала головокружительное переднее сальто. Когда я в первый раз это сделала, весь оркестр вскочил в ужасе. Музыканты думали, что я на них лечу, на их пюпитры и скрипочки. А я остановилась на самом кончике помоста, и это происходило на каждом спектакле. Потом они привыкли, но все равно, наверное, каждый раз вздрагивали. Наш театр всегда был пасынком на фоне театральной жизни столицы. И, к сожалению, ничего из его репертуара не записывалось на пленку. Как-то на спектакль пришел мэтр кино, выдающийся режиссер Юткевич с супругой. Сергей Иосифович сказал, «Вы чудо! Вы актриса Мейрхольда!» Он бы гордился вами. А его жена, профессиональная балерина, солистка Большого театра, спросила, «Деточка, какое хореографическое училище вы кончали?» И вот однажды в маленьком уютном ресторанчике странная женщина, актриса загадочной и очень драматичной судьбы Валентина Караваева стала вдруг рассказывать Конюховой такие вещи о ней самой, что Таня переставала поражаться. Она сказала, «Танечка, я давно за вами наблюдаю. Вы мне нравитесь. Я очень хочу с вами работать». Она долго-долго пробивала чайку, в которой когда-то потрясла всех в роли Нины Заречной. Это была сенсация. Говорили, когда на сцене на нее находило вдохновение, то равной ей не было. И кому посчастливилось увидеть ее в звездные минуты творчества, тот не забудет никогда. Она мне сказала, что вы делаете с собой. Ваша интуиция родилась на десять лет раньше вас, а вы ее все время обижаете, спорите с ней и поступаете ей наперекор. Вы очень за это поплатитесь. Но я тогда не придала ее словам никакого значения. Я была в фаворе, у меня все получалось». Я играла на телевидении, на радио, в малый театр пригласили. И сын у меня родился, как я этого хотела. И муж у меня был замечательный, красавец невозможный и умница к тому же. Мне было с ним безумно интересно, страшно и весело. Это была не жизнь, а какой-то полет. Как сказал один человек, который увидел нас вдвоем с Володей, «Вот теперь я понял, что такое влюбленная Конюхова. У вас так сверкали глаза». Я сказал... «Посмотрите на Конюхова, и вам станет ясно, что такое счастье». И какое ей было дело тогда, до каких-то скорпионов, до предостережений? Ей казалось, что это она, без влияния далеких планет, управляет своей жизнью. Правда, замечала за собой. «Если что-то у меня должно пойти одним путем, то я своим умишком разворачиваю в обратную сторону». Потом она узнает, что это свойственно всем скорпионам – Впрочем, так же, как и проницательность и интуиция, которыми наделены все знаки водного тригона. И если уж продолжить эту зыбкую тему, стоящую на грани науки и мистики, можно сказать и о том, что спустя годы она узнала, что по 32-летнему гороскопу она белый медведь. и поняла, почему с первого взгляда, как увидела занесенные снегом леса и домишки из окна поезда в 1946 году, увозившего ее семью из жаркого Узбекистана в Прибалтику, так и влюбилась на всю жизнь в белые снеги. Мать мечтала видеть дочь в белом халате, степенным человеком нужной и уважаемой профессии врача. Но у Татьяны были свои планы. С раннего детства она... то перед игрушками, то перед бабушкой или дворовыми приятелями, устраивала представления, пела, читала стихи, что-то изображала, и едва видимая пунктирная линия ее жизни уже нацелилась в самое сердце страны.